Глава вторая. Первое изготовление кеварита. Опасения Кевра не оправдались. 14 октября 1899 года это сказочное вещество было изготовлено. Забавно, что открытие произошло случайно, совершенно неожиданно для Кевра. Он сплавил несколько металлов и ещё что-то. Я жалею, что не знаю состава. И намеревал составить смесь на неделю, чтобы дать ей медленно остынуть. Если он только не ошибся в своих вычислениях, то последняя стадия процесса должна была наступить, когда температура приготовляемого вещества понизится до 60 градусов по Фаренгейту. Но случайно, без ведома Кейвера, между его помощниками разгорелся спор о том, кому смотреть за печью. Гипс, смотревший за печью, вздумал свалить эту обязанность на своего сослуживца, бывшего садовника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 Вода для чая уже кипела, и всё было приготовлено. Услышав характерный звук гудения кейвера Зузу, я вышел на веранду. Его подвижная фигура вырисовывалась тёмным пятном на фоне заходящего осеннего солнца, а вправо, из-за деревьев, окрашенных светом заката, выглядывали белые трубы его дома. Вдали, на горизонте, синели в дымке холмы Уилгин, влево дымилась туманом болотистая равнина. И вдруг печные трубы взлетели на воздух, рассыпавшись щебнем кирпичей, за ними последовали крыша и разная мебель. Затем вспыхнуло белое пламя. Деревья кругом свертывались, раскалываясь в щепы, летевшие к огню. Страшный громовой удар так оглушил меня, что я на всю жизнь оглох на одно ухо. Все стекла в окнах разлетелись в дребезги. Я сделал несколько шагов от веранды по направлению к дому Кейвера и меня подхватил вихрь. Фалды моего пиджака взлетели мне на голову, и я помчался вперёд прыжками совершенно непроизвольно. В тот же самый момент изобретатель был также подхвачен ветром, закружился и покатился в вихре. Я видел, как колпак от одной из печных труб слетел на землю в 6 ярдах от меня и понёсся к центру взрыва. Кейвер, болтая ногами и размахивая руками, катился кубарем по земле.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 целые ноги, и я могу дышать. Вся природа вокруг точно преобразилась. Спокойный отблеск заката потух, небо задернулось чёрными тучами, подул прерывистый, преский ветер. Я оглянулся, чтобы посмотреть, уцелел ли мой домик, затем направился к деревьям, где ещё скейвер. Сквозь их голые ветви блестело пламя горевшего дома. Я вошёл в заросли, хватаясь за стволы и долго искал Кейва. Наконец, среди кучи бурелома и досок от забора, я увидел что-то, копошащееся на земле. Прежде чем я успел подойти ближе, какая-то темная фигурка встала и протянула окровавленные руки. На ней и висели, и развивались лохмотья. В первую минуту я не узнал этой земляной глыбы. Потом разглядел, что это кейвор, облепленный грязью, в которой он вывалился. Он наклонился вперед против ветра. вытирая глаза и отплёвываясь, потом протянул руку и, пошатываясь, сделал шаг ко мне навстречу. Его возбуждённое лицо было перепачкано грязью. Он выглядел таким несчастным и жалким, что я очень удивился его замечанию. Поздравьте меня, пробормотал он. Поздравьте меня. Поздравить вас с чем? Я сделал это. Вы сделали? От чего произошёл взрыв? Порыв ветра отнёс его слова. Кажется, он сказал, что никакого взрыва не было. Ветер толкал нас, и мы невольно цеплялись друг за друга. "Идёмте ко мне", крикнул я ему в ухо. Но он, очевидно, не расслышал и пробормотал что-то о трёх мучениках науки о том, что это ужасно. Он думал, что трое его помощников погибли при взрыве. К счастью, он ошибся. Как только он пошёл ко мне, мы нет отправились в соседний трактир обсудить за бутылкой спорный вопрос о печи. Я вторично предложил Кеивру пойти ко мне, на этот раз он расслышал. Мы взялись под руку и пошли искать приют подостлатками моей крыши. Все звенья в окнах вылетели, более лёгкие предметы из мебели упали на пол, но большого вреда взрыв всё же у меня в доме не причинил. К счастью, кухонная дверь устояла против напора, и посуда и утварь уцелели. Даже керосинка не потухла. И я поставил на неё воду для чая. Сделав это, Я вернулся к Кейвору, а выслушать его объяснение. Совершенно верно, повторял он. Совершенно верно, я сделал это. Всё идёт отлично. Не может быть, возразил я. Всё идёт отлично. Наверное, в округе на 20 миль не уцелело ни одного стога сена, ни одного забора, ни одной соломенной крыши. Всё идёт отлично. Конечно, я не предвидел этого небольшого взрыва. Я был поглощён другой проблемой и не обратил внимания на эти побочные практические результаты, но всё идёт отлично, "Но, дорогой!" воскликнул я. "Разве вы не видите, что причинили убытку на 1000 фунтов стерлингов?" "Конечно, я не практик. Но не думаете ли вы, что они примут этот взрыв за циклон?" "Однако взрыв это был не взрыв. Всё объясняется очень просто." Я не предусмотрел нескольких мелочей. Это вроде моего гудения, только в более широком масштабе. По недосмотру я приготовил это новое вещество, это такие вариты в виде тонкого и большого листа. Он запнулся. Вы знаете, что вещество это не подвержено силе тяготения, что оно преграждает взаимное притяжение между телами. Да, да, подтвердил я. Как только кипящий варит достигает температуры 60° по Фаренгейту и процесс его выработки заканчивается, то воздух, часть кровли, потолок, пол перестают иметь вес. Вам известно, это каждый знает, что воздух имеет вес, что он давит на всякий предмет на поверхности земли, производит давление по всем направлениям с тяжестью, равной 14,5 английским фунтом на квадратный дюйм. «Знаю. Продолжайте». «И я тоже знаю», — заметил он. «Однако это доказывает, как бесполезно знание, если не применять его на практике. Итак, над нашим киеваритом...» Теперь это уже прошло. «Давление воздуха сверху прекратилось. Воздух же по сторонам киеварита продолжал давить с силою четырнадцати с половиной фунтов на каждый квадратный дюйм того воздуха, который вдруг сделался невесомым. Вы понимаете? Воздух. Окружающий Киеворит сдавил воздух над ним с непреодолимой силой. Воздух над Киеворитом, насильно вытесняемый, должен был подниматься. Притекши же ему на смену воздух с боков, тот, чей же терял вес, переставал производить давление, следовал за предыдущим кверху, пробил потолок, сбросил крышу. Таким образом опозавался как бы атмосферный фонтан, печная труба в атмосфере, и если бы Киеворит не был подвижным, И воздух продолжал бы всё время втягиваться в трубу. То что ж то произошло бы, как вы думаете? Я подумал. Полагаю, что воздух устремлялся бы всё выше и выше над этим адским листом, уничтожающим силу тяготения. Совершенно верно, подтвердил он. Из палинский фонтан бьющий в небесное пространство. Через него улетучилась бы вся земная атмосфера. Он дышал бы земной шар воздуха. Все люди погибли бы. И всё это наделал бы один кусок этого вещества. Не совсем так, атмосфера не рассеялась бы в небесном пространстве, сказал Кейвер. Но последствия были бы плохие. Воздух поднялся бы над землёй на тысячи миль. Потом он опустился бы обратно, но все живое задохнулось бы. С нашей точки зрения это было бы немногим лучше, чем если бы он совсем не вернулся. Я был ошеломлён и разочарован. Что вы теперь намерены делать? спросил я. Прежде всего надо достать садовый скребок. Я хочу счистить с себя грязь, а потом, если позволите, принять у вас ванну. После этого мы побеседуем с вами. Мне кажется, сказал он, положив грязную руку мне на плечо. Не следует ничего говорить об этом посторонним. Я знаю, что причинил много вреда. Вероятное пострадали и все дома в окрестности. Но с другой стороны, я не в состоянии заплатить за причинённый мною вред, и если причина катастрофы будет оглашена, то это поведёт только к всеобщему возлоблению и помешает моей работе. Нельзя предведить всего, а я не могу считаться с практическими последствиями при моих теоретических работах. Впоследствии и при вашем практическом уме, когда кейворит пойдёт в ход и осуществляться все наши предположения, Мы сможем уладить дело с этими людьми, но только не теперь, но только не теперь. Если не будет предложено никакого другого объяснения, публика при современном неудовлетворительном состоянии метеорологии припишет всё циклону. Быть может, устрою даже подписку. И так как мой дом сгорел, то и я получу приличную сумму, которая очень пригодится для продолжения наших опытов. Но если узнают, что я виновник всего, то, конечно, не будет никакой подписки, и у меня уже не будет и возможности работать спокойно. Мои три помощника могли погибнуть или остаться в живых. Это не так важно. Если погибли, то виноваты сами. Они были усердные, но малоспособные работники. И взрыв произошёл в значительной мере и из-за их небрежности при уходе за печью. Если же они не погибли, то едва ли смогут объяснить, в чём дело. Они поверят рассказ не о циклоне, Хорошо бы на время поселиться в одной из комнат вашего домика. Он приостановился, смотря на меня вопросительно. Человек с такими способностями, подумал я, не совсем удобный жилец. Может быть, сказал я уклончиво, лучше всего сначала найти скрибок. И я повёл его к остаткам оранжереи. Пока он брал ванну и раздумывал о произошедшем,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 чтобы скорее приступить к опытам. Кейвор теперь больше применялся к уровню моих знаний при разговорах о том, как должно изготовляться новое вещество. "Разумеется, мы должны опять изготовить его", заявил он весело. "Мы, может быть, потерпели неудачу, но теоретические соображения мои оказались правильными. Мы примем все меры, чтобы избежать гибели нашей планеты, но риск не избежен. В исследовательской работе риск не избежен". И вы должны помочь мне как практик. Мне кажется, что вещество лучше всего устроить в виде узкой полоски с клеймой по краям. Впрочем, я ещё не знаю. У меня есть смутные представления о другом методе, который я ещё затрудняюсь формулировать. Но любопытно, что эта мысль и пришла мне в голову в тот самый момент, когда я катился по грязи и не знал, чем всё это кончится. Нам пришлось довольно много провозиться над восстановлением лаборатории. Мы не сразу решили вопрос о том, как надо обставить вторичный опыт. Трое помощников были очень недовольны тем, что я стал старшим над ними, но дело это удалось уладить. Правда, после двухдневного перерыва в работе